Да, ситуация крайне серьезная. Он прошел в неприметную комнатку, которая служила ему конторой, вытащил телефонную вилку, подсоединенную к коммутатору. За съемной стенной панели была еще одна розетка, о которой никто, кроме него, не знал. Он снял трубку и напрямую вышел в город, потом набрал номер телефона. Абонент ответил почти сразу же, Ян Клейн еще не спал. После разговора с президентским охранником он понял, что спать ночь не придется. Обратный отсчет до пустоты. Глава 29 Поздно вечером Сикоси Цики метким броском ножа прикончил мышь. Таня к тому времени уже ушла спать. Коноваленко ждал, когда, может быть, позвонить Яну Клейну в ЮАР и получить последние инструкции насчет отъезда Сикоси-Цики. Кроме того, он собирался закинуть удочку о своем будущем, об иммиграции в ЮАР. Из подвала не доносилась ни звук. Таня, спускавшаяся к девушке, сказала, что она спит. В этот вечер Коноваленко впервые за долгое время был вполне доволен. Контакт с Валандером состоялся. В обмен на дочь он потребовал в себе негласную охранную грамоту. Валандер должен дать ему неделю сроку и лично проследить, чтобы полицейские облавы остались безрезультатны. Поскольку Наваленко рассчитывал незамедлительно вернуться в Стокгольм, Валандер должен был сделать так, чтобы его продолжали искать на юге Швеции. Но во всем этом, конечно, не было ни слова правды. Коноваленко намеревался застрелить и Валандер, и его дочь. Интересно, поверил ли ему этот полицейский? Если и поверил, значит, тот именно таков, каким показался Коноваленко с самого начала, наивный провинциальный сыщик. Впрочем, Коноваленко предпочитал не совершать прежние ошибки, недооценивать его. Почти весь день он посвятил Сикосе Цыке. Точно так же, как с Виктором Мабашей, проработал с ним различные, но вполне возможные варианты развития ситуации вокруг покушений. Я пришел к выводу, что Сикоси Цики сообразительнее Виктора Мабаши. Добавок его будто бы совершенно не трогали беглые, но недвусмысленные российские выпады, от которых Коновальника был не в силах удержаться. Пожалуй, в ближайшие дни надо спровоцировать парня по грубее проверить пределы его самоконтроля. Кое-что все-таки роднилось и Коси Цики, и Виктора Мабашу. Коноваленко даже начал думать, что это, наверное, вообще свойственно натуре африканцев. Их замкнутость, совершенно не позволяющая угадать, о чем они, собственно, думают, и вызывавшую у них злость и досаду. Он привык видеть людей насквозь представлять себе их мысли, а тем самым иметь возможность предвидеть их действия. Глядя на чернокожего африканца, который только что прикончил своим странным изогнутым ножом мышь в углу комнаты, Канавелька думал: он отлично выполнит свою задачу. Еще несколько дней теории пристрелки оружия, и можно отправлять его обратно. Он станет моим билетом на въезд в Йорк. Сикосий цики встал и поднял нож с мышью. Прошел на кухню, встряхнул мышь в мусорное ведро и вымыл лезвие. Коноваленко наблюдал за ним, время от времени прихлебывая глоточек водки. — Нож с кривым лезвием, — сказал он. — Раньше таких никогда не видел.